— пипло прошептал он по-немецки. — Вставайте, если вам дорога жизнь. Трое ученых безмолвно поскакивали с коек, дрожа от страха. Часовой начал приходить в себя, попытался подняться. Сполдинг подошел к нему, стукнул его в висок, и охранник снова распластался на полу. Старик, испугавшийся меньше своих коллег, не сводил с Дэвида глаз. По какой-то необъяснимой причине Дэвиду вдруг стало неловко — «Уже очень не подходила для драки эта стерильная койота. «Лично против вас я ничего не имею», — продолжил Дэвид. «Вы исполняете приказ. Но знайте, я убью каждого, кто попытается закричать». Он указал на бумаги у микроскопа и навел пистолет на старика. «Вы передайте мне их быстро». Старик, пошатываясь, двинулся к столу. Передал бумаги, и Дэвид засунул их в карман мокрых брюк. «Спасибо». А теперь он обратился к остальным, откройте один из ящиков и поскорее. Нет, нет, только не это, сказал глухим и испуганным голосом тот, что повыше. Дэвид схватил стоявшего рядом старика. Обхватил рукой за шею, приставил пистолет к его виску. Откройте сундук, иначе я убью вашего коллегу, а потом прикончу вас. Поверьте, другого выхода у меня нет. Ученый пониже ростом повернулся к высокому, и умоляюще взглянул на него. Старик в объятиях сполдинга был, видно, главным. Сполдинг это понимал. У немцев спокон веку заведено подчиняться старшим. Высокий со страхом подошел к дальнему концу стола. Там на стене висели ключи. Взяв один, он неуверенно двинулся к стальному сундуку. Вставил ключ и повернул его. Защелка отскочила. «Откройте крышку». — скомандовал Сполдинг слишком громким от волнения голосом. Она была тяжелой, ученый с трудом поднял ее обеими руками. Внутри был металлический ящик, разделенный на десятки отделений, как в картотеке. Дэвид понял, переднюю стенку сундука тоже можно открыть, вернее опустить, и вынуть ящики нижних рядов. В каждом отделении по два бумажных пакетика, явно выложенных изнутри мягкой тканью. В одном верхнем ящике их было около ста. Дэвид отшвырнул старика к койкам. Дулом пистолета указал, чтобы высокий немец присоединился к коллегам. Взял один из пакетов, зубами разорвал его и потряс над полом. Посыпались полупрозрачные камешки. Алмазы фирмы Кёник. Смяв пакет, Дэвид взглянул на ученых. Они завороженно смотрели на пол. «Еще бы!» — подумал он. «Ведь это решение кризиса в Пен Будущие инструменты, которые изготовят смерть для многих тысяч людей, а гироскопы, на которые их обменяют, сделают бой еще кровавее». Он хотел с отвращением выбросить пакет и набить карманы другими, но вдруг заметил на нем какую-то надпись. Разгладив бумагу, он прочел одно единственное слово. «Есэнд». «Yes Настоящие. Проверенные. Значит, алмазы в этом ящике немцы уже приняли. Дэвид взял пригоршню пакетов и сунул их в карман брюк. Вот что послужит доказательством измены. Оставалось сделать только одно. Нечто более практическое. Дэвид подошел к столу и дулом пистолета разбил окуляры всех микроскопов. Потом оглядел лабораторию в поисках чемоданчика с запасными линзами. Не может быть, чтобы они его с собой не захватили. Он оказался под столом. Дэвид достал его, высыпал линзы на пол, схватил стул и ударил по ним. Разбить удалось не все, но за двое суток урон не восстановишь. А больше сполдингу и не нужно. И вдруг Дэвид услышал что-то. Почувствовал. Понял. Если не бросится в сторону, погибнет. Он кинулся вправо. Мимо просвистела рука со штыком, направленная туда, где секунду назад была шея исполдинга. Он оставил штык на полу. Забыл о нем. А часовой пришел в себя и воспользовался этим. Едва ними закричал, как Дэвид бросился к нему и ударил. Но крик все-таки услышали. «Что случилось?» Донесся голос палубы. «Генрих, ты звал?» Нельзя было терять ни секунды. Дэвид подбежал к стальной двери, распахнул ее и кинулся за угол каюты в укромный уголок у планшира, но столкнулся со вторым часовым. Тот выстрелил, держа винтовку у пояса.